Тесть первая. Предложение, от которого невозможно отказаться. Глава 1. Иссиня-чёрная аппликация леса, наложенная на уже начавшее сереть рассветное небо, медленно проплывала за окном, сонно плетущейся электрички. Электропоезд Пенсионер был старым, обшарпанным, с богатыми на щели продуваемыми окнами и неудобными деревянными лавками. Несмотря на невысокую скорость, хвостовой вагон гремел, скрипел и раскачивался, как лодка в бушующем море. Всё это в купе с жёсткой деревянной сидушкой, уже порядком отдавившей мне селеной часть, не давало уснуть. Поэтому я честно пыталась изображать благодарную слушательницу перед яростно жестикулирующим и обильно брызгающим слюной Лёхой. Лёшка, мой сосед по лестничной площадке, мой друг детства, мой почти брат, бугай под 2 м ростом, на две головы выше меня и раза в 3 шире. с рыжими, вечно всклокоченными волосами и безумным, фанатичным взглядом серо-голубых глаз. Но безумный взгляд не потому, что того, тю-тю. Просто когда парень сильно увлекается разлагольствованиями на волнующие его темы, то у него всегда такой вот пугающий взгляд. Это, кстати, он подобным образом вводит неопытную младшенькую в курс дела. После двух лет изнасилования пятнавого мозга ему всё-таки удалось уболтать меня выбраться на первую в жизни ралёвку. В голове периодически всплывала робкая мысль: "Какого собственно лиша я поддалась на уговоры и попёрлась вниз у Светную ранневедома куда, лазать по неведомым дорожкам, искать следы неведомых зверей?" всплывала и тут же тонула под напором непрекращающегося словесного поноса, без устали генерируемого названным родственничком. Несколько лет назад этот рыжий искуситель подсадил бедную меня на компьютерные игры, в частности на линейку, потом я как-то втянулась, И уже сама переманила Лёху на Вовку, потом на Айон, потом на Теру, потом на Skyforge, потом опять на возрождённую Ладу. Линейка, она же Лада, сленговое название LAN H2, популярной многопользовательской онлайн-игры. Вовка, сленговое название другой культовой онлайн-бродилки WoW. World of Warcraft, Ion, Terra, Skyforge ещё три популярных MMORPG. И сразу же MMORPG от английского Massive Multiplayer Online Role Playing Game массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, жанр онлайн-овых компьютерных развлечений, в которых большое количество игроков взаимодействуют друг с другом в виртуальных мирах. В основном фэнтези в MMORPG игроку предлагается роль вымышленного героя и возможность управлять его действиями. От однопользовательских и небольших сетевых ролевых игр отличается множеством одновременно присутствующих на одном сервере пользователей, десятки тысяч и более, а также виртуальным пространством которая продолжает существовать и в отсутствие игрока. И вот теперь новая Лёшкина блажь ролевые игры толкинистов. Мать их так. Нет, я, конечно, тоже уважаю фэнтези и отдых на природе, но не активный так, чисто побухать и пожрать шашлычка. а тем более не в середине осени, когда дневная, достаточно тёплая погода чередуется с утренними и вечерними заморозками. Но ленивая я по жизни создания, ленивая и абсолютно домашняя. Вытащить меня из-за компа могут только три вещи – подъёмный кран, взрыв тактического ядерного заряда и Лёха, способный выдолбить и высушить мозг любого человека, доведя того до состояния зомби ручной обыкновенной. Между тем, я никогда не была по-девочки. Дочь военного и настужещего провела детство в одном из отдалённых гарнизонов Забайкальского военного округа. Родители вечно оставляли меня на попечение соседского пацанёнка Алёшеньки. Его отец служил там же, который был на 2 года старше меня. Естественно, мальчишке было гораздо интереснее со своими товарищами, нежели скучать в обществе моих малолетних подружек. Поэтому он и таскал меня везде за собой. По началу ребятьня выражала недовольство моим обществом и пыталась подначивать Лёху, обзывая нас женихом и невестой, но эти глупости крупный непо годам Алексей быстро выбивал из дурных их голов. Да и я была не тихоней, не оставалась в стороне, добавляя смешняком ещё и от себя, так что в скором времени в компании мальчишек я стала своим в доску парням. Ну, а чем занимались оторванные от всех соблазнов цивилизации пацаны? Конечно же, стремились облазать все окрестности. Жизнь несколько разнообразили уроки НВП, которые преподавал нам настоящий боевой, а не отставной командир разведбата нашего полка, бывший афганец и просто отличный мужик, дядя Ваня. НВП Начальная военная подготовка. Он добровольно взял на себя обязанности занять гарнизонную детвору. Как он сам говорил, чтобы от безделия не маялись ерундой. А ерундой мы действительно маялись. То лезли на охраняемые склады СНЗ и тырили огромные банки с витаминами ревит, а потом, обожравшись ими, бродили и движением сеятелей. При горشتями раскидывали дрожи по всему гарнизону, то пробирались на полигон во время учений посмотреть, как стреляют саушки, то ещё чего-нибудь придумаем. Саушка разговорное название САУ самоходной артиллерийской установки. Чеша терпения переполнилась, когда десятирых подценят и меня чуть не накрыло залпом артиллерии. Хорошо, что нашу компанию вовремя заметили с наблюдательной вышки и в последний момент успели отменить стрельбу. Скандал разбушевался знатный. Собственно, после этого случая нами и занялся дядя Ваня. Конечно, несмотря на то, что главной зачинщицей того памятного похода была я, меня посчитали жертвой обстоятельств, а все громы и молнии свалились на бедного Лёху, которого первым записали к разведчику в добровольцы. Меня же вытряхнули из любимых рваных джинсов и вновь попытались запихнуть в платьице, но я закатила жуткую истерику, объявив что в куклы играть не интересно и что я тоже пойду заниматься к дяде Ване в конечном итоге родители сдались чтобы дурные мысли не лезли в пустые головы гонял нас командир разведывательного батальона что называется ни по-детски и поблажек даже мне не давал Бег по утрам, сборка-разборка, чистка оружия, выезды на стрельбище, топография, ориентирование на местности, походы в тайгу и прочее, прочее, прочее. И всё это, заметьте, с согласия родителей, только бы не лазили где не положено. Короче, веселуха. А потом с небольшой разницей по времени с перволёшкина теца следом и мой уволились из рядов. Наши дружные семьи вернулись в уло на цивилизации, и телевизор нам природу заменил. Тась, ты что, спишь? Лёха обратил внимание, что неблагодарная слушательница перестала внимать орачам. А что? Нет, не сплю, медитирую, попыталась я оправдаться. «Аго, медитируешь, а храпишь, это ты типа с утра читаешь», – хохотнул друг. «Да ну тебя, разбудил бедную девушку ни свет ни заря, еще и ржешь», – возмутилась я. «Говорил, спать раньше ложись, а ты еще один РБ, еще один РБ», – поучал Леха. РБ от английского «рейдбосс», – мощный монстр, которого можно убить, лишь объединившись в группу. После убийства РБ дают много опыта и иногда редкие игровые ценности. В это время электричка остановилась на очередной остановке, и в наш вагон вошёл третий пассажир. Мужчина, на вид лет 35-40, в чёрном плаще с поясом и в чёрной фетровой шляпе. Несмотря на то, что вагон был совершенно пустым, а у нас в ногах стояли огромные туристические рюкзаки с тормозками и псевдо-средневековой амуницией, мужчина уселся на скамейке прямо напротив нас. Уперев колени в лёхин баул, незнакомец, совершенно не стесняясь, принялся следить за ходом нашей беседы. Цепкие угольно-чёрные глаза с хитринкой в уголках – перескакивали с одного говорявшего на другого. Обладатель фетровой шляпы так пристально наблюдал, что в конце концов это вызвало у нас чувство неловкости. Делог постепенно затих, а мы уставились на попутчика. Толкинисты? Полюбопытствовал мужчина. Типа того, недружелюбно ответил Алексей. А вы что тоже интересуетесь? послала я встречный вопрос. Нет, я, если можно так сказать, сочувствующий, улыбнулся чёрный плащ. Нахмуридость Лёхи как ветром сдула, и найдя нового благодарного слушателя, он приступил к своему излюбленному делу выносу мозга окружающим. Минут 40 мой товарищ с Денисом Егоровичем, так представился нам новый пассажир, горячо обсуждали достоинства и недостатки различных видов колющего рироющего оружия, а я сидела с открытым ртом и понимала, что скорее всего, сочувствующая здесь я. Вскоре выяснилось, что наш собеседник не только поклонник фэнтези и дедушки Толкина, но и имеет непосредственное отношение к онлайн-играм. Данный факт заинтересовал уже и меня, и разговор закрутился по новой. Электричка снизила скорость и стала плавно притормаживать перед очередной остановкой. Мужчина взглянул за окно, хлопнул себя ладонями по коленям и сказал: "Ну, мне пора. Было весьма познавательно пообщаться и с вами, Алексей", кивнул он Лёхе, "и с вами, Таисия", кивнул в мою сторону. "Наша фирма сейчас активно продвигает наш новый игровой проект. и ей требуются такие перспективные ребята, как вы. Поэтому в рамках данных мне полномочий официально приглашаю вас принять в нём непосредственное участие и развлечётесь, и подработаете. Денис Егорович сунул руку во внутренний карман и извлёк пару визиток. Прошу молодые люди, если заинтересуетесь, свяжитесь со мной. С удовольствием В воскликнул Лёха и первым выхватил прямогольничек. Я без проявления особого энтузиазма, а скорее из вежливости, взяла второй. При этом человек в шляпе пристально взглянул мне в глаза и как-то странно улыбнулся. Так что за новый проект? попыталась выяснить я. В это время поезд окончательно остановился у платформы. Ой, объяснять долго. Но я не говорю прощайте, а значит все подробности при следующей встрече. Собеседник торопливо пожал парню руку, слегка поклонился мне и заспешил к дверям. Классный мужик, обратился ко мне Лёха, когда станция перроны и оставшийся на нём Денис Егорович скрылись из виду. Классный, согласилась я и опустила взор на подаренную визитку. Странная она какая-то. пластиковая с голографическим цветочным узором, который можно увидеть только если свет падает на карточку под определённым углом. Надпись, теснённая золотыми буквами, гласила: Д. Е. Монов, ведущий специалист отдела балансировок игровой механики НИИ Крионики при Международной академии космических исследований. «Чего там написано?» – поинтересовался Лёха и тоже уткнулся в свой кусочек пластика. «Ха-ха-ха!» – заржал он через несколько секунд. «Чего зубоскалишь?» – повернулась я. «Ты фамилию и инициалы этого кренделя видела? Прочти слитно!» «Демонов!» – «Да, забавно!» – согласилась я. «Но всё же не так смешно, если быстро прочитать фамилию и имя Лены Головач!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Снова затрясся Лёха. «Слушай», – оборвала я его, – «они и креоники, это же ведь разработчики миров бессмертных». «Тех самых, о которых ты постоянно бредишь», – опишел Алексей. «Ага, ещё как брежу», – не стала отрицать я. Лёха тут же вспомнил и процитировал один из рекламных слоганов. Полное погружение в игру. Мечта, ставшая реальностью. Да уж, мечта недоступная. Саркофаги таких бешеных бабок стоят. Ух. В принципе, можно и без капсулы гамать с обычного компа, но это уже не то. Графика, конечно, жена в порядок круче, чем у всех остальных. Да плюс на каждом сервере своя уникальная вселенная, отличная от Закончить мысль я не успела, так как под днищем что-то громко стукнуло, потом послышался душераздирающий скрежет металла, задняя часть вагона вдруг начала уходить и влево, и выяснилось, что электричка едет боком. А потом мы увидели летящий на нас локомотив встречного товарника.